Глава 51 Чунча терпеливо заполнила бланки документов, необходимых, чтобы забрать Мин под свою ответственность. В Пхеньян они поехали на ее сынни с открытыми окнами. Чунча не сказала Мин что окна нужно открыть, потому что она не сможет все 70 миль терпеть отвратительный запах, который шел от девочки. Вместо этого она объяснила, что полезно дышать свежим воздухом. И Мин действительно наслаждалась каждым вдохом. Сначала она отказывалась садиться в сыне. Чунча сразу поняла почему. Девочка никогда раньше не ездила на машине. Возможно, она даже не видела пассажирских машин, только старые грузовики, которыми пользовались в лагере. Тем не менее, когда Чунча сказала Мин, что это самый быстрый способ убраться из лагеря, девочка немедленно запрыгнула в салон. Едва усевшись, она начала трогать все приборы на панели, кнопки и рукоятки. Чунча подумала, что это хороший знак. Девочка сохранила интерес к жизни, любопытство. Это означало, что ее разум не пострадал. Пока они ехали, Чунча дважды оглядывалась в зеркало заднего вида на лагерь. Она видела, как заключенные смотрят на них через ограду, гадая, вероятно, почему они не могут тоже выйти на свободу. Когда бы она ни поворачивала голову к мин, Взгляд девочки был направлен вперед. Она ни разу не оглянулась. Чунча вела себя так же, когда покидала лагерь. Она боялась, что если оглянется, ее затащит назад, или, более вероятно, она очнется ото сна и вернется в кошмар. До Пхеньяна они добрались поздно вечером. Чунча припарковала машину. И проводила Мин к себе в квартиру. По дороге девочка во все глаза таращилась по сторонам. Она рассматривала асфальт на дороге, большие здания, светофоры, неоновые вывески, автобусы людей, идущих по тротуару. Все вызывало у нее изумление. Она как будто только сейчас родилась, сразу десятилетней. Посмотрев на многоквартирный дом, Мин спросила, что это за место. Я здесь живу, ответила Чунча. Сколько людей живет с тобой? Я живу одна, точнее жила. Теперь со мной живешь ты. Это разрешено? Спросила мин. Разрешено везде, кроме лагерей, ответила Чунча. Первым делом надо было приготовить мин еду не слишком много и не слишком роскошную, хотя у Чунча и не было никакой роскошной еды. Но мин могла заболеть даже переев риса. Чунча знала это, потому что те, кто забрал ее, совершили эту ошибку. Поэтому начинать следовало с самых простых блюд и в небольшом количестве следующим пунктом программы у нее шел душ очень долгий и горячий с мылом и пемзой чунча не позволила мин мыться самостоятельно, потому что девочка толком не умела она сама как следует отмыла ее от вонючей жижи которая лилась с ее кожи волосы из отверстий тела затошнило бы любого только не чунча. Она все это испытала на себе. Мин нисколько не стеснялась, только смотрела с любопытством на утекающую воду. Ее интересовало, куда та попадает. — В реку, — ответила Чонча, — поэтому что пока такого ответа было достаточно. Она понимала, что потребуется еще много банных процедур, чтобы полностью оттереть девочку от многолетней грязи она постелила ей на маленьком диване решив что пока мин будет спать там чунча уже купила ей одежду и обувь справедливо предположив что девочка из лагеря будет миниатюрной одежда прекрасно на ней сидела куда лучше обносков в которых чунча ее привезла те полетели в мусорное ведро чунча показала мин как чистить зубы Предупредив не глотать пасту, потом вычистила ей ногти, под которыми запеклись грязь и испражнения. Расчесала длинные волосы Мин, распутывая колтуны, а особо упорные, отстригая ножницами. Все это время Мин терпеливо сидела, глядя в зеркало в маленькой ванной. Чунча прекрасно знала, почему девочка так внимательно себя изучает. Раньше она никогда не смотрелась в зеркало и не представляла, как выглядит со стороны. Чунча вспомнила, как сама выбиралась по ночам из постели и кралась в ванную, но не для того, чтобы облегчиться, а чтобы посмотреть на себя. Она дала Мин еще немного еды, а потом обработала ее порезы из ссадины перекисью водорода. уложила Мин в импровизированную постель на чистые простыни переодев в новенькие шорты и футболку несмотря на поверхностную обработку заживающие порезы и расчесанные старые раны надо было показать врачу и чунча договорилась о визите на следующий день это было необходимо в лагере ходили инфекции убивавшие многих заключенных она освободила мин не для того, чтобы та умерла. Обычно перед освобождением из лагеря узники проходили карантин, чтобы доказать, что ничем не болеют. Поскольку это было практически невозможно, очень редко кто-то оказывался на свободе. Чунча, заполняя бумаги, подписала обязательство показать Мин врачу в течение суток после отъезда из лагеря устроив мин на диване, чунча погасила свет. Девочка охнула и попросила: "Можешь включить свет снова, чунча?" Она повернула выключатель и подошла к мин, сидевшей на краешке дивана. "Ты боишься темноты?" Она знала, что в лагерных хижинах не было электричества, и поэтому мин, хотя и видела электрические лампы, не могла привыкнуть к ним мин ответила не боюсь тогда зачем тебе нужен свет чтобы видеть где я теперь живу чунча оставила свет включенным и прошла к себе в спальню она не закрыла дверь и сказала мин разбудить ее если ей что нибудь понадобится чунча легла в постель но не заснула мало что могло ее испугать после того, что она пережила. Но то, что она сделала, пугало ее больше, чем побои или смерть. Всю свою жизнь она была одна, а теперь взяла на себя ответственность за другого человека. Она прислушалась к ровному дыханию мин, которое из-за крошечных размеров квартирки раздавалось в паре метров от нее. Подумала, спит ли та? Или просто смотрит в пространство, на мир, существование которого до сих пор не может поверить, потому что буквально несколько часов назад он для нее и правда не существовал. Чунча прекрасно знала, что девочка чувствует. Она прошла через те же эмоциональные этапы. Но ее освобождение и то, что случилось дальше, сильно отличались от освобождения Мин. Охранники пришли за ней рано утром. Сначала она подумала, что они хотят наказать ее по доносу, но причина была другая. Ее привели к надзирателю, тому самому До, с которым она виделась сегодня. У них было для нее предложение. Оно поступило с самого верха, из правительства. Чунча понятия не имела, что послужило причиной. Она хочет выйти на свободу. Вот какой вопрос задали ей. Сначала она не поняла, о чем они толкуют. Подумала, что это какая-то ловушка, и не знала, что говорить, опасаясь, что неправильный ответ приведет к новым пыткам, а то и к смерти. Но ее отвели в другой кабинет, где сидела группа мужчин и, очень странно, женщина, Причем не Чунча никогда не видела женщин, которые не были бы заключенными. Женщина сказала Чунча, что власти ищут потомков вражеского класса, которые хотят послужить своей стране. Но сначала им надо будет доказать свою преданность. И если они смогут, их отвезут в другое место, будут кормить, одевать и дадут образование. Они пройдут специальное обучение в течение нескольких лет и будут служить Северной Корее. Женщина спросила, согласна ли Чунча? Чунча до сих пор помнила, как смотрела на мужчин, а те на нее. Они были в форме, и не в надзирательской, а какой-то другой, с какими-то блестящими штуками на груди разных цветов. Она замерла, как парализованная, не зная, что отвечать. Один из мужчин, на груди которого было больше всего блестящих круглишей, сказал ⁇ Приведите нам другую, а эту сучку верните туда, откуда взяли, и утроите ей нагрузку на работе, а еду урежьте. Она зря потратила наше время. Руки уже потянулись к чунча. И внезапно к ней вернулся голос. Что мне надо сделать? Закричала она так громко, что один из охранников схватился за оружие, испугавшись, вероятно, что она с перепугу набросится на начальство. В кабинете повисла пауза. Все взгляды обратились к ней. Мужчина, который назвал ее сучкой, теперь смотрел на Чунча по-другому. Он сказал. Про тебя говорят, что ты упертая маленькая сучка. Насколько упертая?» Он отвесил ей по щечину, и она рухнула на пол. Десятилетняя Чунча быстро вскочила на ноги и утерла кровь с разбитой губы. «Это еще пустяки», — сказал мужчина. «Если думаешь, что это делает тебя упертой, ты ошибаешься». Чунча набралась храбрости и посмотрела ему в глаза. Скажите, что надо делать, чтобы выйти отсюда, и я сделаю. Генерал с любопытством оглядел ее, а потом его лицо опять стало ледяным. Я не веду разговоры с грязью. Другие тебе расскажут. Если не справишься, никогда не выберешься из лагеря. Я прикажу проследить, чтобы тебя держали еле живой, и в таком состоянии ты протянула бы много лет. Ты поняла? Чунча не сводила с него глаз. Ее разум был ясен, как никогда. Как будто на темноту ее жизни внезапно пролился свет. Она знала, что это единственный шанс выбраться отсюда, и не собиралась его упускать. Если вы не хотите говорить с такой грязью, как я, то кто мне скажет, что надо делать, чтобы освободиться? сказала она твердо. Мужчину, похоже, впечатлила ее настойчивость. Он повернулся к женщине и сказал. Она справится. А потом развернулся и вышел. Это был первый и единственный раз, когда Чунча лицом к лицу встречалась с генералом паком чунча вырвал из размышлений тихий скрип двери на пороге стояла мин чунча села на постели и поглядела на нее обе молчали чунча жестом поманила девочку к себе та вошла и забралась в постели рядом с ней устроилась поудобнее и мгновенно заснула но чунча по прежнему не спала она лежала глядя на мин и вспоминая события из совсем другой жизни жизни которая когда то была ее